32. Доктор Даргал. Приписываемые дневники. Вот если не выпадаем, это хуже. В смысле, если не выпадаем из круговорота протоплазмы, тогда, конечно, да. Надо смотреть в оба и держать порох сухим. Вокруг наличествует все, что захочешь. То есть не захочешь. Паучки, жучки и мухи, по которым тоже не мешало бы пострелять очередями. Еще мошкара и комары. Последние разных размеров, причем размеры эти могут изменяться на глазах. Типа того, что садится на щеку малюсенький комарик, но пока ты отодвигаешь лицевую сетку, кое должна бы как раз от этой твари тебя беречь, а теперь, получается, охраняет вражеского лазутчика, этот гад уже насосался так, что увеличился до толстеющего червеобразного мутанта. Летать он, кажется, уже не способен. Отваливается и собирается уползать с добычей, моей кровушкой. Чем же еще? Давишь эту гадость, плюхает, как из шприца. На кровавые капельки тут же налетает мошка. Оно понятно. Тот, кто съедобен, и сам с голоду не умрет. Однако от этого не очень весело. Что с того, что мы пришлые? Мы уже впаяны в пищевую цепочку. Нами закусывают как родными. И все-таки кое-чего во всем этом паноптикуме не хватает. И я знаю, чего. Все знают. Мы об этом не говорим, но в этом мире явно не хватает чудовищ. Настоящих. Сбитый масштаб паучьего племени и прогуливающиеся птицы с топоровидными клювами. Это все-таки не то. Где-то тут водятся чудовища. Нам никто об этом не нашептывал, но мы знаем. Знаем и помалкиваем, возможно, пронесет.